Но есть и другая, такая же реальная история всемирной истории, которая не выглядит столь идиллической. В этой истории жреческие центры вырождаются до центров массовой ритуальной чёрной магии, где рецеп обслуживает свои корыстные интересы и интересы светской власти, насаждает идолопоклонство, превращает мистерии в театр развлечений и оргеры развращения народа, преследуя философию адептов посвящённых. Какое бы царство древности ни было раскопано археологами, Везде есть следы деятельности этих жрецов: захоронения, в которых вместе с правителями погребены сотни их слуг и рабов, жертвенные места, усыпанные костями и пропитанные кровью. Откуда могли взяться эти жрецы и их власть над городами и государствами, если наука давалась в руки только проверенным высокодуховным людям? Появление этих жрецов становится понятным, если учесть наличие традиций колдовства, вынесенных народами ещё из Атлантиды. Осталась память о способностях могущественных атлантов, остались их ученики и некоторые мощные формулы магии. Очень многим хотелось владеть ими и способностями, которые они дают. Такие усилия и достижения складывались в традицию чёрной магии, объединявшей её наставников и учеников в братство чёрных магов, адептов левой руки. К этому чёрному братству со временем примыкали священнослужители внешних эзотерических мистерий не выдержавшее испытания ролью учителей и просветителей и возомнившее себя великими духовными наставниками, самостоятельными посредниками начал. Священнослужители внешних мистерий были на виду у народных масс. Они выглядели мудрыми духовными учёными, на них были жрические облачения, они наставляли и духовно опекали. Они проводили массовые обряды, делали их всё более торжественными, пышными, божественными в кавычках, наставляли от имени богов, вещали от имени богов. Строили всё больше храмов для всё большего количества божеств и для всё большего количества народных масс. Причищали и исповедовали правителей и царей, и от имени тех же богов давали им свои советы. Но имели ли боги в кавычках к этому какое-нибудь отношение? У Плутарха, древнегреческого историка-философа, одного из посвящённых, есть пример разговора спартанца с таким священнослужителем, предлагавшим себя в роли посредника божества. Человек собственного достоинства и независимого ума, спартанец одной короткой фразой указывает в духовном услуге народа на его место. «Перед кем я должен исповедоваться? Перед тобой или перед Богом? Перед Богом. Тогда человек, отступи». Но такое было исключением из общего правила. Многим нравится внешний блеск обрядности, торжественная пышность, сияние золота и заумные речи. Нравятся божества, которых можно задобрить монетой, уговорить через священнослужителей получить прощение. Нравится священнослужители, с которыми жизнь становится проще, они ближе, чем боги, а боги так далеки и недосягаемы. И вообще зачем думать о богах, когда это за всех делают священнослужители. Со временем от внешних мистерий остались только пустые ритуалы, образы человека подобных богов идолов. Абсолютный авторитет в глазах общества приобретали те, кто когда-то показали своё духовное несовершенство. Ученики, не ставшие посвящёнными, и затаившие на своих учителей чувство зависти и обиды, Постепенно эти жрецы выделяли себя в обособленный прослойка привилегированных духовных лиц и становились одной из решающих сил в обществе. На их стороне оказывались невежественные народные массы.